14 й день эксперимента. Объект Максим Петр Леонидович. Диагноз – обширная деградация тканей левой височной области головного мозга, наступившая вследствие травматического повреждения. Задача – попытаться восстановить ткани мозга, используя для этих целей специальных нанороботов серии PX-133 с функциями совмещения. Если в первые два дня отмечались незначительные улучшения в состоянии больного, то с утра третьего дня началось регрессивное изменение. Судя по томограммам, восстановление поврежденного участка мозга прошло успешно, но при этом все сильнее проявляются негативные изменения психики пациента. Он стал более нервным и раздражительным, снова, как и сразу после травмы, перестал узнавать знакомых. Судя по отрывочным репликам, его преследуют галлюцинации, переходящие в кошмары. При этом он одержим некой идеей, суть которой, похоже, он и сам до конца не понимает. Она каким-то образом связана с распространением нанотехнологий и желанием спасти мир от гибели. Полный психометрический анализ. Я открыл глаза. Это снова была больничная палата, только поменьше той, в которой я отключился. На стенах бледно-голубая кафельная плитка. За окном... Я запрокинул голову, чтобы посмотреть в окно. На подоконнике лежал снег. Странно, но меня это совсем не удивило. За столиком с белой пластиковой столешницей сидел человек в расстегнутом белом халате и негромко надиктовывал текст на крошечный ядовито-красный плеер. На вид ему было лет 50. Широкое, чуть помятое лицо, большой, будто расплющенный нос – Широкие сросшиеся у переносицы брови, седые виски, профессор, как минимум доцент. Лицо его показалось мне смутно знакомым, но где, когда и при каких обстоятельствах мы встречались, вспомнить я не мог. Да, честно говоря, не особенно старался. Попытки принудительного стимулирования скрытых воспоминаний привели к весьма неоднозначным результатам. С одной стороны, пациент... «Уважаемый!» – окликнул я врача. Он обернулся и посмотрел на меня, как анатом на свежевспоротый труп. «А, Петр Леонидович», – произнес он подчеркнуто дружелюбно, – «как наши делишки, головушка не болит?» Я откинул одеяло и сел на кровати. На мне была серая, застиранная больничная пижама с криво пришитым широким подворотничком, которую до меня носили десятки, а то и сотни больных с самыми экзотическими диагнозами. «Где моя одежда?» – спросил я. «Об этом вам пока рано думать», – покачал головой строгий доктор. «Прогулки начнутся не прежде, чем придут в норму показатели биохимии». Андрей обещал, что одежду принесут через пять минут. «Что за Андрей?» – непонимающе наморщил лоб доктор. «В самом деле, какой еще Андрей?» «Позвоните майору Ворному». «Видите ли, Петр Леонидович». «Я сказал, позвоните Ворному!» Рявкнул я во всю глотку. «Пусть муха и летит сюда!» Врач изобразил на лице выражение крайней озабоченности. «Боюсь, Петр Леонидович, нам придется повторить вчерашнюю процедурку». «Идите вы к черту!» – безразлично бросил я в ответ. Нашарив разношенные, безразмерные тапочки, я сунул в них ступни и поднялся на ноги. «Оставайтесь на месте, Петр Леонидович!» – словно бы защищаясь, выставил перед собой руку врач – «Оставайтесь на месте, или я буду вынужден вызвать охрану!» «В туалет-то можно?» – я взглядом указал на входную дверь. «В туалет?» – врач оглянулся. Этого я и ждал. Схватив с тумбочки прямоугольный металлический стерилизатор, я с размаху ударил им врача по голове. Врач сдавленно охнул, инстинктивно втянул голову в плечи и прикрыл макушку руками. Я размахнулся и нанес еще один удар, слева, по касательной, целясь в висок. Врач опрокинулся вместе со стулом на пол и затих. Я бросил стерилизатор на кровать, присел на корточки возле бесчувственного тела врача и первым делом проверил его карманы. Стетоскоп, оторвавшаяся от халата пуговица, склянка темного стекла с какими-то пилюлями, огрызок карандаша, сильно помятая упаковка с презервативом, ничего интересного, барахло. Два плоских английских ключа на одном кольце и пластиковая магнитная карточка-ключ. Это уже что-то. И что, самое главное, ничего, что могло бы пролить свет на происходящее. Где я нахожусь? Как я здесь оказался? Какое сегодня число? Все эти вопросы, да и многие другие в придачу, которыми я бы мог терзать свою душу и разум, я благоразумно оставил на потом. Для начала нужно было выбраться из этой больницы, здорово напоминающей психушку. На двери даже ручки нет. Добраться до гостиницы и связаться с консулом. В том, что я все еще в России, у меня не возникало ни малейшего сомнения. Стараясь все делать быстро и аккуратно, я раздел доктора и сам облачился в его одежду. Штаны оказались чуть великоваты. Пришлось потуже затянуть ремень, а рубашка так и вовсе висела мешком но под халатом все эти недостатки гардероба были почти незаметны. Я подошел к двери, сунул в замочную скважину ключ. Он даже не поворачивался. Зато второй ключ легко отомкнул замок. Я вышел в длинный сумрачный коридор. В левом конце коридора виднялся стол, за которым, низко наклонив голову, сидела медсестра. То ли дремала, то ли близоруко читала газету. Чтобы не нарываться без толку на неприятности, я пошел в другую сторону. В коридоре страшно неприятно пахло лекарствами, потом, карболкой и застоявшейся мочой. Как и во всех российских больницах. Честное слово, я не понимал принципа, не позволявшего русским использовать нанотехнологии хотя бы для обеспечения норм санитарных в больницах и клиниках. Со стороны это здорово походило на своеобразное сектантство Что-то вроде ортодоксально-клинического православия. Бог знает, что делает. А все разговоры о том, что мы сами можем выполнять хотя бы часть боговой работы, до которой у него просто руки не доходят, — ересь несусветная. В конце коридора я обнаружил застекленную дверь и вышел на лестничную площадку. Боже мой, на каком же я этаже находился? Уходившая вниз шахта тонула во мраке. Как будто лестница, изломанная спиралью, вьющаяся по ее стене, вела не на улицу, а в глубины земли, в самое средоточие древних кошмаров, тысячелетиями таившихся во тьме, чтобы в один ужасный день выбраться на поверхность и погрузить наш далекий от совершенства, но все равно такой привычный мир в хаос и ад. При одном только взгляде вниз голова у меня закружилась. Наверное, именно поэтому я не сразу услышал доносившуюся снизу раздрозненную дробь множества ног, обутых в тяжелые ботинки с подкованными каблуками. «Быстро, быстро, все наверх!» прозвучали отрывистые слова команды. Затем другой голос, менее резкий, но такой же уверенный: Три верхних уровня инфицированы, никаких физических контактов, убивать всех, иначе зараза расползется по городу. Примерно пятью пролетами ниже меня через лестничное перило перегнулась и посмотрела вверх странное человекообразное существо с непропорционально большой, круглой головой, круглым решетчатым рылом и огромными, плоскими, зеркально отсвечивающими глазами. Я пришел в замешательство. Что это? Инопланетное вторжение? Но почему тогда пришельцы говорят по-русски? Пока я думал, пришелец поднял автомат и выстрелил в меня. Я отшатнулся назад, прижался спиной к холодной стене. Кто стрелял? Я, товарищ капитан, увидел кого-то на самом верху. Попал? Так точно, товарищ капитан. Какие-то клешему пришельцы. Так беспардонно врать способны только наши. Рядовые врут офицерам, офицеры врут генералам, генералы – маршалам, маршалы – министру обороны, министр обороны – президенту. А президент врет всем. Государственная вертикаль, возведенная на тотальной лжи. «Вперед! Живее! Шевелите задницами!» Солдаты одеты в костюме высокой биозащиты. Три верхних этажа инфицированы. Приказ убивать всех без разбору. «Черт возьми, что тут происходит?» Это был первый вопрос, мешавший мне сосредоточиться на главном. Второй – где я нахожусь? А сосредоточиться между тем следовало на том, как выбраться из этой передряги. Вариант первый – позвонить в консульство. Хороший вариант, но мобильник пропал вместе с одеждой, а на память я телефон консульства не помнил. Второй вариант – позвонить майору Ворному, хотя не исключено, что это как раз он и засунул меня в эту клинику. Но попытка, как известно, не пытка. Я снова забежал в коридор. Зачем-то еще придвинул к двери стоявшую неподалеку банкетку и побежал к столику дежурной медсестры, на котором непременно должен находиться телефон. В коридоре по-прежнему было сумрачно, и что самое странное, пусто. Такое впечатление, что я был единственным пациентом на весь этаж. Медсестра за столом, как и прежде, сидела, низко наклонив голову. Она даже не взглянула в мою сторону. Хотя звуки моих шагов гулко разносились под сводами пустого коридора. И лишь добежав до стола, я понял, в чем дело. Странно было ожидать какой-либо реакции от медсестры, в затылке которой чернело пулевое отверстие. Я затравленно огляделся по сторонам. Мало того, что снизу поднимался отряд спецназа с приказом убить всех, так еще и по этажу бегал кто-то, занимавшийся отстрелом медперсонала. Тишина вокруг, ни единого звука, словно все умерли. Осторожно, будто опасаясь, что телефон мог оказаться заминированным, я снял трубку и поднес к уху. Телефон молчал. Я пару раз ударил пальцем по рычагу. Никакой реакции. Проклятие. Я бросил трубку на стол. Что делать? Мобильник мог оказаться у кого-то из пациентов. Воодушевленный этой мыслью, я кинулся к ближайшей палате. Меня чуть не вывернуло, когда я увидел то, что находилось за дверью. На двух кроватях, накрытой пропитанными кровью простынями, лежали два трупа, все еще подсоединенные к бессмысленно работающим системам жизнеобеспечения. Кровь стекала на пол, кровью были забрызганы стены и потолок, даже раковина, почему-то замкнутая скомканной тряпкой, была до половины заполнена кровью. Не исключено, что в тумбочке, стоявшей между кроватями, лежал телефон, принадлежавший кому-нибудь из убитых, но я не мог заставить себя подойти и выдвинуть ящичек. Сделав шаг назад, я вышел в коридор и, осторожно, чтобы не хлопнуло, прикрыл за собой дверь. Коридор был по-прежнему пуст. Странно, что спецназ еще не добрался сюда. Или они методично зачищают этаж за этажом, зная, что тем, кто находится выше, все равно никуда не деться? Так что за маньяк орудовал на этаже? Открывая дверь следующей палаты, я уже примерно представлял, что увижу. И ожидание меня не обмануло. Палата оказалась чуть больше предыдущей, в ней стояли три кровати. Больные, судя по отсутствию медицинских приборов, не нуждались в интенсивной терапии. Но их все равно убили. Двое лежали на кроватях, вытянув руки вдоль туловища. Лица у них были такие безмятежные, словно они даже не поняли, что произошло. Третий упал поперек кровати лицом вниз. Должно быть, его застрелили, когда он был на ногах. И снова, как в предыдущей палате, повсюду присутствовали следы кровавой бойни. Как будто убийца намеренно устраивал гиньёль перформанс в местах своих преступлений. И еще, я, конечно, не специалист, но, по-моему, в человеке не так много крови, как можно подумать, глядя на то, что творилось вокруг. У любого нормального человека подобное зрелище могло вызвать только отвращение. Но если я хотел найти телефон, а сделать это для меня было жизненно необходимо, я должен был забыть о чувствах. Все, эти люди мертвы, им ничем уже не поможешь, и я должен думать только о собственном спасении. Я сделал шаг, осторожно, чтобы не поскользнуться в луже крови. Взялся за спинку кровати, еще один шаг. Убрал торчащую из-под одеяла тощую ногу с желтой пяткой. Еще один шаг. Протянул руку и выдвинул ящичек при кроватной тумбочке. Мобильника в тумбочке не было. Зато там лежал большой черный пистолет. Очень похожий на настоящий. Я взял пистолет в руки, повертел. Прицелился в устроившуюся на подоконнике ворону. Ворона каркнула и улетела. Я надавил пальцем на выступающую скобу на корпусе пистолета, и из рукоятки выскочила обойма, начиненная самыми настоящими патронами. Я пересчитал их, патронов оказалось 9 и вставил обойму на прежнее место. Мне ни разу в жизни не доводилось стрелять из пистолета. О том, как это делается, я имел самое общее представление, как и всякий, кто смотрел боевики. Но сейчас я был почти уверен в том, что в случае необходимости смогу воспользоваться оружием. Я положил пистолет в карман медицинского халата и, осторожно ступая, покинул палату. Выйдя за дверь, я как следует вытер ноги о резиновый коврик. Нет никакого удовольствия в том, чтобы ходить, оставляя за собой кровавые следы. Пока я занимался этим, взгляд мой упал на застреленную медсестру. Меня вдруг осенила гениальная в своей простоте мысль – У медсестры наверняка должен быть свой сотовый телефон. Она ведь не могла занимать служебный аппарат для того, чтобы общаться со своими многочисленными поклонниками. У молоденьких медсестер их всегда полно. Я подошел к стулу, на котором сидела дежурная медсестра. Нет, я подошел к стулу, на котором все еще сидел труп бывшей дежурной медсестры. Я подкрался к ней сзади, как будто боялся, что она может меня заметить. Чуть присев, я осторожно запустил руку в правый карман ее халатика. Я ощутил ее плоть сквозь ткань халата, холодную, но все еще упругую. «Вот тебе на! Похоже, что под халатиком у нее ничего не было, кроме трусиков!» Я запустил руку глубже. «Что там у нее? Носовой платок, жвачка, карамелька, какие-то бумажки!» Я вынул руку из чужого кармана, чуть сместился в сторону и принялся другой рукой обследовать левый карман халата убитой медсестры. Вот оно. Пальцы мои алчно сомкнулись на корпусе маленького сотового телефона. Большим пальцем я сдвинул вверх крышку, и, о счастье, телефон оказался включен. Мысленно поблагодарив мертвую девушку, которая, сама того не зная, быть может, спасла мне жизнь, я уже собрался набрать номер майора Ворнова как вдруг краем глаза заметил движение в коридоре. В ту же секунду в руке у меня оказался пистолет. Надо же, я даже и не подозревал, что у меня такие отличные моторные навыки и такое сильное стремление убивать. Я ведь знаю, что убивать нехорошо, даже ради того, чтобы спасти собственную жизнь. «Нет, нет, не стреляйте!» Человек в серой больничной пижаме вскинул руки над головой, при этом он сам испуганно скособочился и постарался втянуть голову в плечи, превратившись в шаржированное подобие раздавленного паука. Определенно этот тип не мог быть хладнокровным убийцем, оставляющим за собой трупы и кровь. «Сюда!» – скомандовал я. «Быстро!» Не опуская рук, человек-паук затрусил в мою сторону. «Боже ж ты мой!» Это был никто иной, как доктор, которого я огрел по голове стерилизатором, а потом раздел, рассчитывая, что таким образом смогу вырваться на волю. «Руки за голову, к стене!» Врач-вредитель послушно выполнил мои приказания. При этом он продолжал слезно причитать. «Не стреляйте, не стреляйте! Пожалуйста! У меня дети! И я, я никогда, никогда прежде...» «Умолкни и расскажи, что здесь происходит!» «А?» – растерянно он посмотрел на меня. Стволом пистолета я указал на медсестру. Врач хотел, был растерянно развести руками, но, опомнившись, снова сцепил пальцы на затылке. Я не знаю, честное слово. Ты должен был слышать выстрелы. Нет. Снизу поднимается отряд спецназа с приказом убивать всех, кто встретится. Они считают, что верхние этажи инфицированы. Ну, наверное, в каком-то смысле так оно и есть. Давай безнаверное. Ты врач или кто? О какой инфекции идет речь? «По всей видимости, руководство решило свернуть наше исследование, а инфекция – это кодовое название операции». «Руководство – это кто?» «Тот, кто за все платит». «А поконкретнее?» «Понятия не имею. Вы что, иностранец?» «А что, так заметно?» «Только иностранец станет задавать такие вопросы». «Когда я поступал к вам в больницу, вы не знали, что я иностранец?» «А кто мне об этом должен был сообщить?» «С каким диагнозом я поступил?» «Травматическое повреждение лобной части левого полушария головного мозга». «Когда это было?» «Три дня назад». «И за три дня вам удалось поставить меня на ноги?» «Для вашего лечения мы использовали экспериментальную методику внедрения в организм специальных самовоспроизводящихся нанороботов». Собственно, мы тем здесь и занимаемся, что пытаемся лечить болезни, прежде считавшиеся неизлечимыми, с помощью нанотехнологий. Это не все одобряют. Многие считают, что использование э, самовоспроизводящихся нанороботов может привести к бесконтрольному нарастанию их массы, что в конечном счете закончится глобальной катастрофой. Видимо, с учетом требований парламентского большинства принято решение временно приостановить исследования в данной области. И для того, чтобы прикрыть исследования в больницу, прислали спецназ. А прежде кто-то перестрелял всех пациентов и медперсонал. «Можно я опущу руки?» – попросил врач. «Нет». «Все дело в том, Петр Леонидович, что, используя интенсивную нанотерапию, мы смогли быстро восстановить поврежденные участки вашего мозга. Поначалу лечение продвигалось очень хорошо, но затем начались изменения психики». Вы стали раздражительным, недоверчивым, временами агрессивным, и, что самое неприятное, у вас начались галлюцинации, в реальность которых вы сами свято верите. Брось, – недоверчиво поморщился я. Как знаете, – безразлично дернул кистью руки врач. Я бы мог объяснить ему, что такое настоящий бред и галлюцинации, а заодно и как с этим бороться. Уж я-то знал это получше любого врача. Но времени не было. В любую минуту на этаже могли появиться спецназовцы. Кто-то уже основательно потрудился, чтобы облегчить им работу. Остались только мы с доктором. Черт возьми, я посмотрел на доктора совершенно иначе, чем прежде. Если на всем этаже в живых остались только он и я, значит, всех больных и медперсонал перестрелял доктор, стоящий у стены с поднятыми руками, потому что я-то этого точно не делал. А если так, то оставаться в компании маньяка было смертельно опасно. Но и пристрелить просто так безоружного человека я тоже не мог. Как отсюда выбраться? По лестнице. Кончиками пальцев подняты вверх руки, врач махнул в сторону двери, что я припер банкеткой. Мне нужен другой выход. А чем вам этот не нравится? Тем, что его перекрыли спецназовцы. — Петр Леонидович, — едва заметно улыбнулся врач, — дорогой мой, ну подумайте сами, какие еще спецназовцы могут быть в больнице? Если проект решили закрыть, то это вовсе не значит, что нас всех здесь перестреляют. — Я видел их. — Не сомневаюсь, но все это лишь игра вашего больного воображения. Не верите? Тогда давайте пойдем и посмотрим вместе. — Иди ты к черту, — спокойно ответил я врачу убийцы. Тебя-то они, может, и не тронут. Ты за них тут всю грязную работу сделал, а со мной церемониться не станут. Петр Леонидович, умолкни. Если тут у вас тишь да гладь да божья благодать, откуда у меня пистолет? Дело в том, Петр Леонидович, снова завел он свою фриидистскую песенку, что никакого пистолета у вас нет. Да? А это что? Я сунул ствол врачу под нос, чтобы запах смазки почувствовал. Пистолет существует только в вашем воображении. Точно? А что, если я выстрелю в тебя из этого воображаемого пистолета? Что ж, возможно, в вашем воображении я умру. В воображении? Именно так, Петр Леонидович. Как ваш лечащий врач, я считаю, что нам удалось сделать главное – восстановить поврежденные участки вашего мозга. «Теперь для успешного продолжения лечения вам следует самому научиться отличать реальность от вымысла. Я понимаю, это нелегко. Но давайте начнем с малого. Давайте сделаем первый шаг». Врач протянул ко мне руку, хотя другую все еще продолжал держать поднятый над головой. «Петр Леонидович, отдайте мне пистолет». «Он же воображаемый». Именно поэтому вы должны с ним расстаться. Как только пистолет окажется в моей руке, вы увидите, что на самом деле его не существует. «Или же я прекращу свое существование», — криво усмехнулся я. «Хватит мне голову морочить. Где выход?» «Здесь только один выход», — доктор взглядом указал на знакомую мне дверь. «Не может быть», — недоверчиво прищурился я. «А если пожар?» «Не я проектировал дом». Пожал плечами врач. Ладно. Я быстро глянул по сторонам, пытаясь найти другое решение. Идея была, но очень уж глупая. А впрочем, какая разница, если выбирать все равно не из чего? Тогда ты станешь моим заложником. Чушь несусветная. Я понятия не имел, что делать с заложником. Даже с заложником тренированный спецназовец навскидку прострелит мне лоб, как мишень в тире. Петр Леонидович, вы только усугубляете свое положение. И тут я понял, что нужно делать. Я запрусь с заложником в одном из кабинетов и позвоню майору Ворному. Пусть вытаскивает меня отсюда. Где твой кабинет? Петр Леонидович. С грохотом вылетела выбитая дверь, ведущая на лестничную площадку. В коридор влетели человек шесть в темной форме, поверх которой были надеты бронежилеты, в круглых шлемах и в больших защитных очках. Ну и оружие у них, понятное дело, имелось. «Стоять! Не двигаться!» Ну да, я отшатнулся назад, спиной распахнул дверь и ввалился в палату. Прежде чем дверь захлопнулась, я успел увидеть, как автоматная очередь разрезала тело доктора пополам, и он, так и держа руки над головой, осел на пол. Интересно, как ему такой бред? Я захлопнул дверь и подтащил к ней кровать, на которой лежал очередной завернутый в окровавленную простыню труп. Отбежав к окну, я достал мобильник и быстро набрал номер майора Ворного. «Телефон вызываемого вами абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» «Нет, я со злости едва не саданул телефоном по стене. Что теперь делать?» Я выглянул в окно. Этаж восьмой, девятый. Район совершенно мне незнакомый. На кровати у окна лежал еще один труп. Старик с небритым подбородком. Из коридора то и дело раздавались разрозненные выстрелы. Просто так, для острастки стреляли. Или же на этаже еще оставались живые. Старик лежал, запрокинув голову и разинув рот. Острый кадык едва не протыкал дряблую кожу на шее. Интересно, его тоже лечили с помощью уинов? Я с досады едва не саданул себя ладонью по лбу. Но нельзя же быть таким бестолковым, Петр Леонидович, нельзя! Что за ахинею нес о лечении с помощью нанороботов этот врач-вредитель? Какое может быть лечение, если у меня организм кишит уинами, и любое травматическое повреждение они без консультации с врачом сами исправят? Если у меня на самом деле была серьезная мозговая травма, я потрогал лоб и не нащупал ни швов, ни шрамов. Всего-то и требовалось перевести меня в зону информационного пространства. Ясное дело, врач – подстава. Тогда кто и за что упёк меня в эту клинику?» В руке завибрировал телефон и запел тошнотворным голосом Баскова. Я взглянул на дисплей, номер звонящего не определился. «А, какая разница?» Я нажал кнопку приема. «Слушаю». Петр Леонидович?» «Владимир Леонидович!» Услыхав голос майора Ворного, я обрадовался как никогда в жизни. Спасение пришло само, откуда я его уже и не ждал. «Что случилось, дружище?» Владимир Леонидович, ты не поверишь, но я в больнице. Я знаю. Тут надо мной какие-то опыты проделывают. Ну, не преувеличивай, дружище. Это всего лишь профилактика и восстановительные процедуры. Ты сам попросил организовать тебе денек релаксации перед поездкой в Облонск. Вот я и устроил тебя в наш профилакторий. Владимир Леонидович, это не профилактория, клиника, в которой над пациентами проводят какие-то опыты с использованием нанотехнологий. 15 минут назад сюда ворвался отряд спецназа, имеющий приказ убивать всех без разбора. Ты бы видел, что здесь творится. Все в крови. Просто варфоломейская ночь какая-то. Ага, задумчиво произнес ворный. Так значит, спецоперация уже началась. Снаружи кто-то дернул дверную ручку. Я, не раздумывая, вскинул руку с пистолетом и дважды выстрелил. Дверь дергать перестали. Мне показалось, или это действительно были выстрелы? Ты не ослышался. Стреляют в тебя? Нет, это пока я отстреливаюсь. Молодец, Петр Леонидович, не сдавайся. Иди ты к лешему, майор, вытаскивай меня отсюда. Надо подумать. Отдайте спецназу приказ временно приостановить операцию. Да это не в моей компетенции. Придумай что-нибудь. В конце концов, я иностранный гражданин. Да какое это имеет значение, устало произнес Владимир Леонидович. Если тебя там грохнут то никто и разбираться не станет, кто ты такой. Кремируют вместе со всеми, и вся недолго. «Спасибо, ты меня очень утешил». «Да не за что». Словно в подтверждение слов майора дверь содрогнулась от удара. Я поднял пистолет и трижды нажал на курок. В дверь продолжали колотить. «Не трать, без толку патроны», – посоветовал ворный. «Когда в палату ворвутся бойцы с автоматами, лишний выстрел меня не спасет». «Логично», – согласился ворный. «Так, Петр Леонидович, я тут сориентировался в ситуации. Ежели хочешь остаться в живых, быстро и четко выполняй мои указания. Никаких вопросов. Я говорю, ты делаешь. Понятно?» Да. Дверь слетела с нижней петли. Ее чем-то подцепили и начали выворачивать из дверного проема. И «Иди в туалет». «Зачем?» «Не зачем, а бегом». «Да», – я кинулся к узенькой дверце, за которой находился туалет. Поскользнувшись в луже крови, я едва не упал, и чтобы устоять на ногах, ухватился за стойку с капельницей. Бутылка, наполненная мутно-белой суспензией, вылетела из гнезда и, упав на пол, раскололась. Я влетел в туалет. Крошечная комнатка, метр на два, желтый почему-то унитаз. Я на месте, что дальше? Сейчас образуется пролом в стене за унитазом. Сначала дважды стреляешь в него, затем сразу же прыгаешь головой вперед. Дверь в палате с треском слетела с петель. Помещение у меня за спиной заполнили крики, ругань ворвавшихся в него солдат. «Здесь одни покойники! А кто тогда стрелял? Да никто не стрелял! Дурень! Сам ты!» Стена предо мной с треском раскололась надвое, как при землетрясении. Края трещины разошлись в стороны и частично осыпались, подняв тучу цементной пыли. Ничего не видя, я дважды выстрелил в образовавшееся отверстие. В ответ раздалось длинное, витиеватое ругательство, закончившееся протяжным стоном. Зажав в одной руке пистолет, в другой мобильник, я по наклонил голову и ринулся вперед. Пролетев через отверстие, я упал и больно ударился плечом обо что-то твердое. Я бы еще и голову непременно расшиб, если бы не упал на тело мертвого спецназовца. «Ну как?» – послышался из телефона голос майора Ворного. «Выбрался», – ответил я и посмотрел по сторонам. Я оказался в просторном, круглом помещении, без окон и дверей, зато с действующим фонтаном в центре и большими аквариумами с экзотическими рыбками вдоль стен. Под потолком – декоративные светильники с матовыми колпаками в форме мужских половых органов. Пол застлан мягкими, с густым ворсом коврами леопардового окраса. В моем представлении, в больнице не должно быть таких помещений. В нормальной больнице, я хотел сказать. Ныряй фонтан. Что? «Ныряй в фонтан, я тебе говорю!» Я подбежал к краю фонтана, глянул в воду. Глубина была не больше 50 сантиметров. Куда тут нырять? Но не успел я озвучить вопрос, как на дне фонтана расползлись прежде незаметные створки, лепестки, открыв ведущие вниз круглое отверстие. Сначала я было засомневался, что это за дыра такая, куда ведет этот подводный ход, и хватит ли у меня дыхания, чтобы добраться до выхода из него». Но как только за стеной раздалась автоматная очередь, я вдруг почувствовал, что очень хочу жить, и не раздумывая более нырнул в дыру. Как только я оказался в ней, створки лепестки вновь сомкнулись, оставив меня во тьме. Пути назад больше не существовало. Подводный лаз был узкий настолько, что плечи касались стен. Плыть, работая руками, было невозможно, поэтому я продвигался вперед, отталкиваясь от стен сжатыми в кулаки пальцами. Света впереди видно не было, что, надо сказать, не вселяло оптимизма. Телефон в руке молчал, что, в общем-то, было понятно. Скорее всего, он вырубился, как только попал в воду. Но я упорно не желал его бросать. Пистолет и мобильник представлялись мне залогом спасения. Вот только будет ли от них толк, когда я выберусь из воды? Если выберусь, так вернее. Если потому что я уже чувствовал, как сжет легкий застоявшийся воздух, а в мозгу начал отчаянно пульсировать индикатор превышения порогового уровня углекислоты в крови. Состояние было близким к панике. Еще немного, и я выплюну весь воздух, что догорал у меня в легких, и попытаюсь сделать вдох, чтобы заорать, взывая о помощи. Альвеолы заполнятся водой, и вот тогда-то я начну по-настоящему задыхаться. Или научусь дышать под водой. Как говорил классик, хочешь быть ихтиандром, стань им. Я уже видел разноцветные огни, мерцающие перед глазами, и готовился к попытке стать двояко дышащим. Когда неожиданно сверху – почему сверху, если я все время плыл вниз? – на меня обрушился яркий ослепительный свет. Сильные руки схватили меня за плечи и выдернули из воды. Еще не видя, где я оказался, я резко выдохнул и глотнул воздух. Затем еще раз. И еще Это было просто здорово, дышать полной грудью и не думать о том, сколько кислорода осталось у тебя в легких. Придя в себя, я огляделся. Я находился в небольшом холле со стойкой дежурного напротив стеклянных дверей, с потертыми ковровыми дорожками на полу, с аляпистой копией картины Верещагина на стене и каткой с пальмой в углу. Так или примерно так мог выглядеть вход в любое государственное учреждение, контору или частную фирму средней руки. Например, в мастерскую по пошиву, костюмов для толстых или в больницу. Но мысль о том, что это была именно больница, наводили пятеро спецназовцев, выглядевшие точно так же, как и те, от которых я спасался. Правда, у этих лица не были закрыты бактерицидными масками, защитные очки подняты на шлемы, а стволы автоматов смотрели не на меня, а в пол. И лица у ребят, надо сказать, были очень даже приветливые. Один из них ободряюще подмигнул мне. Другой показал большой палец. Третий накинул на плечи одеяло. «Все в порядке, Петр Леонидович», — сказал четвертый. «Мы получили приказ майора Ворнова доставить вас к нему». Слова спецназовца прозвучали для меня, как песня сирены. Я почувствовал, как душа моя, обретя ангельские крылышки, воспарила к потолку. Но для начала из кобуры на поясе боец достал похожий на пистолет пневмашприц что это я подался назад обычная процедура ответил спецназовец нет я сделал протестующий жест рукой ну как хотите поец спрятал пневмашприц в кобуру и коротко почти без замаха ударил меня кулаком в челюсть боли я не почувствовал но зато увидел зеленый фейерверк полыхнувший перед глазами нирвана